и просто наблюдала за танцем снежинок за окном. Тепло, уютно. Только вот, куда ни бросив взгляд, везде потускневшие, словно осиротевшие предметы. Неровные ряды книг на полках узорчатого деревянного шкафа. Огромный сундук, плоская крышка которого использовалась как рабочий стол при изготовлении лекарств и зелий, необходимых для ритуалов волхования. Еще один сундук, который я не открывала за всю жизнь ни разу. Если верить наставнику, то там пряталось мое преданное. Может быть, когда-нибудь оно и будет уместно. Плетеные короба, плотно закрытые, залитые воском берестяные туски. Все такое родное, с детства знакомое, но при этом уже не вызывающее приятных воспоминаний. Только горечь потерь».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 Если Баритан не пришел мне на помощь трижды за один день, неслыханное дело, тот то меня прежней вряд ли чего-нибудь осталось. Это он вывел меня из зачарованного сна, в которой вся жизнь могла пролететь за одну единственную ночь. Он едва не спалил Израиля, когда тот одерживал надо мной верх. Сумел каким-то образом вплести свою силу в ритуал поворота так, что проклятие подземного огня было остановлено, пусть и не прекращено полностью. Сейчас под коричневой перчаткой скрывалась рука от человеческого, в которой оставалась только форма. Страж горы превратил неказистую, топорщащуюся чешую, покрывающую руку до самого локтя, в гладкую, прочную, переливающуюся всеми оттенками алова, так что уродство превратилось в вычурную экзотику. С точки зрения дракона получилось как нельзя лучше. С моей все равно оставалось противно.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 по которой словно опухоль расползалось темное пламя, грозящее обратить меня в нечто жуткое, что следовало бы убить сразу же из жалости и сострадания, как снова хотелось спрятаться куда подальше и не показываться аватар вовсе. Деликатный стук в дверь, а затем и голос стража Латерской горы ненадолго вывели меня из состояния, в котором мне было почти плевать на все и вся. Я могу теперь сколько угодно переживать по поводу случившегося, Но оказать Ритану всю возможную помощь ее теперь просто обязана. И не раз. «Иванико, так к тебе войти можно?» «Тебе завсегда». Я вяло взмахнула рукой, снимая запрет на вход и позволяя дракону протиснуться в дверной проем. Когда я решила немного побыть одна, то ненароком сдвинула довольно тяжелый берестяной ларь, стоявший у входа так, что он частично заблокировал дверь.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 — рассматривал сокровищницу Алексея Вестникова. — На то, что ты решила спрятаться здесь от всего окружающего мира, только потому, что оказалась самую малость, не похожей на остальных. Аритан слез с сундука и, подойдя ближе, уселся рядом со мной на набитый душистыми травами тюфячок. Взял мою левую руку и осторожно сжал. Ева, ты должна с ним поговорить. Он аватар, ведущий крыла.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 «По-моему, ты уже сама не соображаешь, чего несешь», — мягко улыбнулся Ритам. «Кажется, именно так разговаривают с маленькими детьми или же с сумасшедшими. Очень приятно, да, хотя...» Вспоминая, сколько лет Велькиному мужу, я для него действительно ребенок. Уставший, напуганный, запутавшийся в себе и окружающих ребенок. «Он был готов отдать за тебя жизнь. Ты за него тоже».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 «Кстати, мальчика, как я понимаю, ты тоже к айронитам отправишь?» «Угу», — согласилась я. «А куда еще?» — спрашивается мне его деть. «Одного я его оставить не могу. С Азраэла останется вернуться, а мне совершенно не хочется, чтобы ветер с ним столкнулся на узкой тропинке. Сам знаешь, мальчишку он превратит в черти во что, лишь бы мне жизнь испоганить. Да и бросать своего ученика без присмотра — это, мягко говоря, неправильно».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 На твоем месте я не стал бы рисковать понапрасно И был бы совершенно прав, в отличие от меня. Между прочим, как ты и предлагаешь переправлять Данте и Ветра в андарион Сами они туда точно не долетят, а отпустить их от них добираться своим ходом я не могу. В таком случае проще их с собой взять и надеяться, что они не станут вмешиваться в драку, а просто тихонечко посидят в сторонке. Ев, ты сама-то веришь в то, о чем говоришь?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 И если без меня там храмовые жрицы и крыло аватаров справятся, то без Данты, который уже много лет руководит обороной города, Андарион может оказаться не готовым к возможной атаке. Хотя очень хочется надеяться, что Азраэлу нужна только я, а не государство айронитов, лежащее в руинах. В любом случае, Данте необходимо вернуться. Потому что сейчас он ничем мне не поможет,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 Не стоит улыбаться слишком широко, но и сжимать губы тоже не следует. Королева должна быть приветливой, но строгой. Аранвин не зря потратил на меня столько времени. Данте, тебе следует сегодня утром отправиться в Андерион, восстанавливать утраченные силы и перевести крыло аватаров в режим наибольшей бдительности. Возможно, что Азраил попробует напасть, и если он не побоялся показаться, значит уверен в своих силах.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 чуть покачнувшись, когда я машинельно уперлась ладонями в его грудь, обнял и зарылся лицом в мои спутанные, пахнущие прелы листвой и дымом костра волосы. Черные крылья медленно, плавно опустились и накрыли меня теплым, живым, чуть щекочущим кончиками перьев покрывалом. Я уткнулась лицом в плечо Данте, обняла его, крепко, как тогда, посреди круговертия и снега и призраков прошлого, осознавая,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 Какой-то по-своему отчаянный и одновременно искренний, доверительный. Мое несовершенство временно, и оно не портит меня, не заставляет выглядеть уродом в глазах того, чье мнение в этом вопросе для меня единственно важно. Я могла бы сказать, жизненно необходимо. Короткая резкая боль, во рту появился привкус крови. Я царапалась о его острые зубы,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 брачную простыню вывешивали на длинном шесте, дабы подтвердить заключение брака и непорочность невесты, и хвала небесам и здравому смыслу. Я кое-как отстирала простыню и с грехом пополам высушила ее бытовым заклинанием, когда снаружи послышалось хлопание тяжелых крыльев, а следом за ним громкий треск и возмущенный драконерев. Бросив на лавку свою ношу, я выскочила из бани,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 Но почему достучаться? Он сумел только до этой юной, не по годам болтливой драконицы. Повезло так повезло, ничего не скажешь. И Ритан, словно подслушав мои мысли, вышел на порог дома, приветственно помахав околачивающейся около забора девицы. Ты не обращай внимания на трескатню Виоры. Это у нее такое, как она любит выражаться, образ жизни. На деле она довольно ответственная и серьезная. Просто не любят выглядеть таковой в глазах младших народов. И вот так всегда. Драконица вздохнула и улыбнулась. Вечно он меня выставляет на посмешище. Ваше Величество, снимите защиту хотя бы с забора, а то и зайти не могу. — Так ты просто через калитку зайди, а не пробуй сверху перебраться, как курица через насест. Усмехнулся Ритан, легко сбегая по крыльцу и распахивая перед девушкой или слышно скрипнувшую дверцу.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 Аритан перед отправлением что-то сказал на ухо драконице, подозревая, что пообещал открутить хвост, если та вздумает чудить. Ветру не сиделось на месте. Мальчишка предвкушал первое в жизни катание на драконе, аданта. Аватар просто поцеловал мне руку на прощание. Коснулся губами, затянутой в перчатку ладони, порошалой чешуей. Одного этого вежливого поцелуя и долгого взгляда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 Последние слова некромант проныл, неплохо копируя интонации типичного деревенского дурачка. Я невольно улыбнулась, дракон только плечами пожал, мол, чего с людей взять. «Как скажешь!» Страша Латерской горы шутливо поклонился некроманту. «Только потом не жалуйся!» «Не дождетесь!» «Вот и чудненько!» Аритан легонько сжал мою ладонь и неторопливо отправился к околице.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 Остывающие сени встретили меня, ставшей уже привычной сыростью. Моя артефактная авоська лежала на краешке обеденного стола с наполовину раскрытой горловиной, и оттуда выглядывал краешек какого-то фолианта. То, что я торопилась по утру, это мягко сказано. Мой забег по горнице с торопливо уменьшающимся пирожком в зубах не рассмешил разве что Данте. Но Ватар вообще крайне редко смеялся, а так, чтобы от души,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 Почти сразу же мои ладони коснулись прохладные чуткие пальцы некроманта. Он еще толком не понял, но уже догадывался. Я накрыла его ладонью резную деревянную ручку, ощутила, как обережное заклятие оплетает наши руки колкой горячей лентой. — Будь желанным гостем в этом доме, Владислав Олехович. — Будь тем, кто хоть иногда присмотрит за моим наследием, если Небесное Королевство затянет меня в водоворот,